Полковник Тревис В лагере царил хаос. Среди шатров бушевал средний брат, владыка Глубин и колебатель Тверди. Он раскидывал палатки, колесницы и упряжь ногами, разил смертных своим огромным трезубцам и обращал в бегство десятки воинов. Повелитель подземного мира действовал тоньше. Он никого не убивал, ибо воины нужны были братьям для штурма непокорного города. Он просто шел меж палаток, а за ним по земле двигалась расщелина, дна которой не было и имя которой было Тартар. Азевс все стоял в воздухе напротив Диамеда и сверлил его глазами. Если бы взгляды могли убивать, то все ахейское воинство лежало бы на земле мертвым. Но взгляды убивать не могли, а молнии Диамед запросто отбивал щитом. И никто из старших братьев почему-то не приходил Зевсу на помощь. Честно говоря, я думал, что старшие боги будут более эффективны в делах избиения и запугивания смертных. То ли смертные стали такими, что их уже ничем не запугать, то ли репутация богов оказалась сильно преувеличенной. Все чаще воины предпочитали не бежать, а бросаться на Посейдона с оружием. Иград стрел обрушился на невозмутимого Аида. Ахейцы умирали, но атаковать Трою и выполнять волю богов, похоже, никто так и не собирался. Троянская война закончилась, началась война с богами. Посейдон выворотил из земли валун, весивший по моим прикидкам тонны три, и зашвырнул его в самую гущу войск. В ответ он получил крики, стоны, проклятия и тучу копий. Аид развел руки в стороны. И расщелина выпрыгнула у него из-за спины и бросилась под ноги ахейцам, поглотив добрую сотню. «Вот для этой битвы нам бы точно пригодился бы неистовый Ахиллес, неуязвимый воин, тронуть которого боги не могли. Правда, я сильно сомневаюсь, что он бился бы на нашей стороне». Одиссей приладил к Луку новую тетиву, тщательно выбрал из колча на стрелу и отправил ее в полет. Стрела ударила Зевса в грудь и упала на песок, не причинив Богу вреда. Отвечать Зевс не стал. Лаэртиц сплюнул на землю, бросил лук, взял меч и щит. И встал плечом к плечу с Диамедом. С другой стороны от Ванакта уже стоял верный Клеад. «Ко мне, гетайры!» – крикнул Диамед. И вот их стало уже не трое, а тридцать. Щиты сомкнуты, шлемы и острия мечей блестят на солнце. А из середины строя, как жало пчелы, торчит копье аргосского ванакта. Я думал недолго. Подобрал с земли чей-то брошенный щит, обнажил меч и стал крайним в левом фланге. Во-первых, меньше шансов, что меня затопчут в утолоки. А во-вторых, мне почему-то казалось, что находиться рядом с Диамедом сейчас безопаснее всего. Диамед проревел команду, и наш строй сделал шаг вперед.